Глава пятьдесят восьмая. Джейми проклинает медлительность своего ушатанного воксхола Корса. Надо было взять патрульную машину, бормочет он про себя, петляя по улицам в сторону больницы. К его облегчению, Ромили уже ждет его у главного входа и забирается на пассажирское сиденье. Не успевает он еще поставить машину на ручник, а вдруг с ним что-то случилось, Джейми? Тут же обращается к нему она. С ним все в порядке. «Я уверен, что все в порядке». Но собственные слова звучат пустышкой даже для него самого. Едут они молча. Лишь Ромили, поддавшись вперед на своем сиденье, чертыхается каждый раз, когда они наталкиваются на красный свет или какого-нибудь тихохода. И когда они подъезжают к размеченным парковочным местам перед бывшей клиникой Коула, Ромили сразу вытягивает палец. «Вон его машина!» Джейми паркуется по соседству и оба выходят. БМВ Адама стоит в полном одиночестве. Джейми дёргает за ручку. Заперто. Они смотрят в сторону заколоченной клиники. «И ты думаешь, он там?» И прежде чем Джейми успевает остановить её, Ромили быстро идёт к зданию и пробует открыть парадную дверь. Та легко открывается. Она оглядывается на него, затем заходит внутрь. Джейми следует за ней. Он сразу может сказать, что здесь кто-то недавно побывал. Отпечатки ног и грязи. И еще нечто неуловимое, витающее в воздухе. Как будто кто-то потревожил годами скапливавшуюся пыль. Он знает, что им следует быть более осторожными. По крайней мере, надеть бахилы и перчатки. Но сейчас в приоритете у него только Адама. Джейми следует за Ром в комнату с табличкой «Вход воспрещен на двери». Похоже, она знает, куда идти и ему остаётся лишь гадать, что она может сейчас чувствовать. Ведь это место, где работал её отец, где она играла совсем маленькой девочкой. Но Роммели нигде не останавливается и теперь стоит перед грудой каких-то коробок. Кто-то смахнул пыль с одной из крышек, да и лежит она криво. Но кроме этого, никаких признаков Адама. Роммели молча смотрит на Джейми, а затем выходит в коридор и идёт дальше. Зовёт Адама по имени и Джейми молчаливо молит, чтобы кто-нибудь откликнулся на зов. Но в ответ лишь тишина. На ходу он толкает двери. Каждая комната столь же пуста, как и предыдущая. Ромили уже дошла до конца коридора. Пожарная дверь открыта и хлопает на ветру. Она останавливается, уставившись в землю. Указывает на что-то пальцем, когда он подходит к ней. На какое-то темное пятно. Джейми наклоняется к нему, неуверенно протягивая руку. Все еще мокрое. Он выпрямляется, уставившись на красное пятнышко на кончике своего пальца. «Но почему?» Шепчет он почти про себя. «Зачем ему забирать Адама?» Лицо у Ромеля бледнеет. «У Адама острый страх перед иглами, Джейми». Почти патологический. Он их просто до ужаса боится. Джейми делает быстрый судорожный вдох. И в то же время рука его тянется к телефону. «Черт!» Лихорадочно бормочет он. «Черт!»